Глава тридцать шестая. «Трудные времена». Смотрелся одноглазый жутко. «Тяжело пришлось», — сказал он. «Давай карту к прав. «Я повиновался». Колдун ткнул в карту пальцем. «Вот тут он застрял. Похоже, что он прошел путь до самой середины, по следу Боманца, А возвращаясь, вляпался». «Как?» Я вообще не понимаю, что там творится. Жаль, что тебе там не побывать. Царство жутких теней. Наверное, к лучшему, что не для тебя это. Ты бы сводался. Это шутка? Я хочу сказать, что ты слишком любишь совать нос куда не следует. Как старина Бомонс. Нет, стой. Он помолчал секунду. Костоправ. Около тропы боманца покоилась какая-то тварь из прислужников взятых. Колдун ей был не по зубам, но ворон-то дилетант. Думаю, мы с гоблином и молчуном едва справились бы с этой тварью, а мы поискуснее ворона будем. Он недооценил опасности, и переоценил себя. Когда он уходил, эта тварь заняла его место, и он остался там. И она хмурился, не совсем понимая. «Она использовала его, чтобы сохранить равновесие старых заклятий», — объяснила Одноглазый, — «ворон застрял в сети очень древнего колдовства, а она среди нас». Сердце мое ушло в пятки, почти отчаяние. «Она вышла, и вы ничего не знаете?» «Ничего. Карта ничего не показывает. Боманс не обращал внимания на лиходейскую мелочь. Дюжину он точно не отметил, может их там несколько десятков. Судя по летописям, так и есть. Что он тебе сказал, смогли вы с ним связаться? Нет, он заметил нас, но он в колдовской яме. Я не мог связаться с ним, не угодив туда сам. Похоже, то, что вышло наружу, чуть больше того, кто остался, я попробовал этим воспользоваться. После этого гоблин меня и вытаскивал. Я ощутил дикий ужас ворона. И не из-за того положения, в котором он оказался. Это вызывало в нем только гнев. Думаю, он попался только потому, что слишком торопился и не обращал внимания на то, что творится вокруг. Потом до меня дошло. Он был в центре и дрался. Что находится в центре? Ты полагаешь, что тварь, которая выползла, могла попытаться открыть великий курган? Могла попытаться это подстроить. Я попробовал родить идею. Может, доставить сюда душечку? Она могла бы… – Одноглазый посмотрел на меня. Не глупи, правильно, в безмагии освободиться не только ворон. – Тому тип очень понравится, – хихикнул гоблин. «Очень!» «Мы тут ничего для ворона сделать не сможем», произнес Одноглазый. «Может, когда-нибудь найдется колдун, который на это способен? А пока...» Он пожал плечами. «Лучше организовать заговор умолчания. Если об этом узнает душечка, она может и позабыть о своей миссии». «Согласен», ответил я. «Но...» «Что, до да? «Я вот думаю, ворон и душечка...» Чего-то мы не понимаем. Ну, вы его знаете, да? Так почему он сбежал тайком и примчался сюда? Вроде бы, чтобы обойти госпожу и ее банду стыла. Но почему он оставил душечку в неведении? Понимаете, к чему я? Может, она не так и взволнуется, как мы думаем. Или по другой причине. На лице одноглазого отразилось сомнение. Гоблин кивнул. Следопыт, как всегда, ничего не понял. «Что с телом?» Спросил я. «Сущее бремя», — ответил одноглазый. «Я, конечно, не уверен, но если мы потащим его на равнину, связь тела и души может порваться». «Стой!» Я посмотрел на кожуха. Тот глянул на меня. Вот и еще одна двойная связь. У меня был один радикальный способ решить проблему с телом ворона и с его вызовом. Выдать его госпоже. Это решит сразу несколько проблем, в том числе проблему той беглой твари и попытки властелина освободиться. И может дать душечке время, пока внимание госпоже отвлечено. Но что тогда станет с вороном? Он мог быть ключом к нашему успеху или провалу. Выдать или спасти? Сыграть в расчете на тот невероятный случай, что мы сможем заполучить его назад до того, как его знания смогут быть применены против нас. Опять сложности, вечно сложности. «Давайте попробуем еще раз», — предложил гоблин. «Теперь я пойду вперед, а Одноглазый меня прикроет». По кислой роже Одноглазого я понял, что этот спор у них уже возникал. Я не вмешивался. Они знатоки, им и решать». «Ну?» — потребовал ответа Гоблин. «Если ты думаешь, что тебе удастся...» «Думаю, и терять нам нечего. Может, следует посмотреть на всю проблему с новой точки зрения. Вдруг одноглазыи что чего-то не заметил». «Я Одноглазый, а не слепой!» — рявкнул второй колдун. Гоблин скривился. Этот спор тоже возникал не раз. «Не тратьте время!» — приказал я. «Мы не можем торчать здесь вечно!» Иногда решения принимаются за тебя. Глухая ночь, ветер в ветвях, холод просачивался в палатку. Я просыпался, дрожа, и засыпал снова. Мерно барабанил по крыше дождь, но его шум не успокаивал. Боги, как я устал от дождя! Как только стражникам удается не свихнуться окончательно, кто-то потряс меня за плечо. Следопыт. У нас гости, — прошептал он, — неприятные. Пес-жабодав стоял у входа, вздыбив шерсть. Я прислушался. Ничего. Но я предпочел поверить следопыту. Лучше быть трусом, чем трупом. Как гоблин с одноглазом. Еще не закончили. Ах, я нашарил одежду и оружие. «Я пойду выслежу их», — пробормотал следопыт, — «попытаюсь сбить со следа или увезти подальше, а ты предупреди остальных и готовьтесь бежать!» Он выскользнул из палатки вслед за дворнягой. Но Вот теперь эта псина зашевелилась. Наш шепот разбудил кожуха. Мы оба молчали. Интересно, на что он отважится? Я набросил одеяло на голову и вышел. Давлеет дневе злоба его. В соседней палатке колдуны еще не вышли из транса. Проклятье! И что теперь? Осмелятся разбудить Одноглазого?» Очень тихо. «Одноглазый! Это Костоправ! Дела наши плохие!» Ага, здоровый глаз открылся. Мгновение колдун не мог прийти в себя, потом шепотом гаркнул. «Ты что тут делаешь?» «У нас неприятности! Следопыт говорит, что в лесу кто-то есть!» Сквозь пелену дождя донесся вопль. Одноглазый взвился. «О, силы!» — плюнул он. «Какого дьявола?» «Что такое?» «Кто-то только что метнул заклятие, достойное взятого!» «Сможешь вывести гоблина? Срочно!» «Могу!» Лес сотрясся очередным воплем, длившимся, как мне почудилось, бесконечно и нёсшим более отчаяния. Вытащил. Казалось, он потерял всякую надежду. Взятые, несомненно, напали на наш след и приближаются, но крики. Первый, кого следопыт застал врасплох, а второй застали врасплох, врасплох следопыта — не его это голос. Одноглазый лёг, прикрыл глаз и через несколько секунд вновь погрузился в транс несмотря на отражавшийся на его лице ужас. А он силен, войти в транс в таком напряжении. Из леса донесся третий вопль. Я высунулся под дождь и ошеломленно огляделся. Ничего не видно. Через несколько секунд зашевелился гоблин. Он был жутко вымотан, но одноглазый уже просветил его и маленький колдун упорно пытался встать, хотя ясно было, что ему это еще не под силам. Он открывал и закрывал рот. Кажется, пытался что-то мне сказать. Одноглазый вышел из транса вслед за ним, но оправился намного быстрее. «Что нового?» — спросил он. «Еще один вопль». «Бросаем все и уносим ноги?» «Мы не можем. Кое-что из этого мы обязаны доставить на равнину, иначе мы с таким же успехом можем сдаться на месте». — Ты прав, собирайся, а я сложу все здесь. Собраться-то несложно, я и мешков не разбирал. Кто-то взревел в лесу. Я замер. — Что за дьявол? Казалось, эта тварь больше четырех львов, а мгновением позже послышались крики. Бессмыслица, полный бред. Я мог представить себе, как следопыт отвлекает стражников шумом но не тогда, когда со стражниками идет взятый. Колдуны выбрались наружу. Я начал сворачивать палатку. Гоблин все еще выглядел, как восставший бертвец, и половину его барахла волок одноглазый. «Где мальчишка?» — спросил он. Я не обратил внимания на отсутствие кожуха. Оно меня не слишком удивило. «Удрал! Как мы ворона понесем?» Ответ явился из леса. Следопыт несколько потрепанный, но живой. Пёс Жабадав был в крови по самый хвост и казался не бывало деятельным. Убираемся, сказал следопыт и взялся за один конец носилок. А твои вещи? Времени нет. А фургон? Я взялся за другой конец. Забудь о нем. Уверен, что они его нашли. Вперед. Мы двинулись. Следопыт показывал путь. «Что это был за шум?» — спросил я. «Я застал их врасплох. Но... врасплох можно застать даже взятого. Побереги дыхания он еще жив». Несколько часов мы, не оборачиваясь, месили грязь. Следопыт гнал нас нещадно. Наблюдатель в дальнем углу моего рассудка отметил, что пес Жабодав с легкостью держится наравне с ним. Первым рухнул Гоблин. Пару раз он пытался догнать меня и сказать что-то, но у него просто не хватало сил. Когда колдун упал, следопыт остановился и оглянулся раздраженно. Пёс бодав ворча, улёгся на мокрых листьях. Следопыт пожал плечами и опустил свой конец носилок. Для меня это послужило сигналом. Я упал, как столб, и плевать на дождь и грязь, мокрее чем есть я уже не стану. «О, боги! Как болели мои руки и плечи! Огненные иглы впились в меня, растянутые мышцы подобрались к самой шее!» «Так не пойдет!» — пробормотал я, чуть отдышавшись. «Слишком мы старые и слабы!» Следопыт вглядывался в лес. Пёржа бодав, поднялся, понюхал ветер. а Я нашел в себе силы, приподнявшись, глянуть вдоль тропы, по которой мы шли, чтобы прикинуть, куда же нам бежать теперь. «На юг, конечно. На север бессмысленно. На западе или востоке мы упремся либо в реку, либо в курганы, но, направляясь на юг, мы выйдем на старый весельный тракт, там, где он сворачивает к Великой Скорбной, и этот участок непременно будет под наблюдением». Немного придя в себя, дыхание уже не отдавалось в ушах громом, я услышал, как булькает и плещется река. До нее было не больше сотни ярдов. «Хитростью, Костоправ!» — следопыт встряхнулся. «Хитростью!» «Жрать хочу!» — сообщил Одноглазый, и я понял, что вполне с ним солидарен. «И кажется, хочу ещё больше!» Он слабо улыбнулся. У него хватило сил осмотреть гоблина. «Костоправ! Иди сюда! С ним всё в порядке?» Интересно, как они забывают свою вражду, стоит запахнуть жареным. Глава 37. Лес и за лесом. Прежде чем мы смогли поесть, следопыт добыл дичи. дичи, прошло два дня. Два дня мы бегали от патрулей. Следопыт знал эти леса превосходно. Мы исчезли в чаще и уже менее торопливо двинулись на юг. Через два дня следопыт почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы мы смогли разжечь костер. Небольшой. Найти способное гореть дерево само по себе являлось проблемой. Костер грел не только наши тела, но грел еще и наши души. Теперь, когда появилась надежда, неудобства переносились легче. По древнему лесу мы топали две недели. Будь я проклят, если мы по пересеченной местности двигались не быстрее, чем направляясь сюда по дороге. Достигнув южной опушки леса, мы испытывали почти оптимизм. Мне, однако, хотелось остаться в болоте. Мы спорили о вороне. И гоблины одноглазые утверждали, что мы только вредим ему, но не могли предложить ничего иного, кроме как тащить ворона с собой. И еще один холодный комок поселился у меня в брюхе. Той второй ночью, пока следопыты пес Жабодав охотились, ко мне подполз гоблин. — Я забрался дальше, чем одноклассый, — прошептал он. — Почти к самому центру. Я знаю, почему ворон остался там. — Но? — Он слишком много увидел. Наверное, именно за этим он и отправился. Властелин не спит. Я… Его передернуло, и он помолчал секунду, приходя в себя. — Я видел его, Костоправ. И он видел меня. И смеялся. Если бы не одноглазый, я попался бы как ворон. «О боги!» – прошептал я едва слышно. Выводы зудели в мозгу. «Жив и действует?» «Да! И молчи об этом! Никому не говори, пока мы не сообщим душечке!» Я ощутил в нем некий фатализм. Он сомневался, что проживет достаточно долго. Это меня испугало. «Одноглазый знает?» «Я ему скажу. Надо, чтобы эту весть кто-то принёс домой». «Почему не сказать всем?» «Только не следопыту. Что-то в нём не то. И ещё костоправ. Этот древний колдун, он ещё там». «Боманс?» «Да. И он жив. Точно заморожен. Не мёртв, но бессилен. Дракон!» Колдун заткнулся. Из кустов вышел следопыт с охапкой белок. Мы сожрали их почти сырыми. Прежде чем пересекать границу освоенных земель, мы день передохнули. Отныне нам придется перебежками кидаться от одного хлипкого убежища к другому. Ночами, как мышам. Какого дьявола мы суетимся, подумал я. Равнина страха с тем же успехом могла бы находиться в другой вселенной. И той же ночью ко мне явился золотой сон. Я не запомнил ничего, кроме одной вещи. Она касалась меня. Пыталась предупредить о чем-то. Думаю, связь получилась слабой не из-за амулета, а из-за моей усталости. До меня не доходило ничего. Я проснулся со смутным чувством, будто упустил какие-то безумно важные сведения. Финиш. Конец игры. Через два часа после выхода из великого леса я понял, что наше время на исходе. Темнота оказалась недостаточным прикрытием. И мои амулеты тоже. В воздухе кружили взятые. Я ощутил их присутствие, как только возвращался в лес. Но потом стало поздно, и они знали, их добыча идет пешком. Издалека доносилось бряцанье металла, батальоны перекрывали нам путь к отступлению в лес. Амулет предупреждал меня, когда взятые пролетали над нами. Когда он оказывался бессилен, а это случалось нередко, видимо, новые взятые на него не действовали, нам подсказывал пёс Жабодав. Он этих ублюдков чуял за милю. Помогал и второй амулет, и он, и способность следопыта заметать следы. Но круг сужался и опять сужался. Мы знали, ещё немного, и в нём не останется щелей, в которые мы смогли бы проскользнуть. «Что нам делать, Костоправ?» — спросил Одноглазый дрожащим голосом. Он знал, но предпочитал услышать это из моих уст. А я не мог не отдать этот приказ, не мог, отда... не мог его и исполнить. Эти люди — мои друзья. С ними я провел всю свою сознательную жизнь. Я не мог приказать им совершить самоубийство. И не мог убить их. Но и предать их в руки врага я тоже не мог. В моем мозгу начала выкристаллизовываться идея. Не слишком умная. Порождение отчаяния, а не рассудка. Ну да что толку. Потом что-то коснулось меня, и я всхлипнул. Остальные тоже ощутили это. Даже следопытцев с его псиной взвились, точно ужаленные. «Здесь она здесь!» Всхлипнул я снова. «Вот проклятие!» И тогда я решился. Я смогу выгадать немного времени для друзей. Прежде чем я успел все обдумать и как следует перетрусить, я сорвал амулеты, сунул их гоблину, а драгоценные бумаги кинул одноглазому. «Спасибо, ребята! Не поминайте лихом! Может, увидимся!» «Какого беса ты вытворяешь?» Сжимая в руке лук, тот самый, что подарила мне она так давно, я кинулся во тьму, слыша за спиной слабые протесты. Кажется, следопыт требовал объяснить, что творится. Потом звуки утихли. Не проходила дорога, а над головой мерцала осколок Луны. При свете последнего я выбрался на первую и побрел, выжимая последние капли силы из измученного тела, пытаясь как можно дальше отойти от своих товарищей, прежде чем произойдет неизбежное. Она защитит меня, так я надеялся, и пойманный я, быть может, смогу как-то помочь остальным. Мне было очень жаль их. У колдунов не хватит сил тащить ворона. Следопыт один с носилками не управится. Если же им даже удастся добраться до равнины страха, им придется объясняться с душечкой. Интересно, хватит ли у них сил прикончить ворона? В горле у меня встала желчь. Ноги подкашивались. Я попытался очистить рассудок от мыслей и сосредоточился на дороге в трех шагах от собственных ног, которыми я перебирал тяжело дыша. «Считай шаги. Сотнями. Снова и снова. Конь. Я могу украсть коня», — повторял я себе. Медитировал на этой мысли. Проклинал колотье в боку, пока впереди не замаячили тени и не послышались вопли имперцев. Тогда я нырнул в пшеничное поле, а гонщие госпожи лаяли мне вслед. Я чуть не ушел от них, чуть-чуть, но с неба обрушилась тень, засвистел вокруг ковра ветер, и мгновением позже тьма поглотила меня. Я обрадовался, она избавит меня от мучений, как я надеялся навсегда. Когда я пришел в себя, было светло, комната была холодной, Но на севере вообще тепло не бывает. Зато сухо. В первый раз за много недель сухо. Я припомнил свой бег и луну над головой. Небо очистилось достаточно, чтобы появилась луна. Чудо из чудес. Я приоткрыл один глаз. Комната с каменными стенами. Похоже на тюремную камеру. Поверхность подо мной казалась сухой и мягкой. Когда же я в последний раз лежал в сухой постели? «В синелохе, вот когда!» Я ощутил запах. Запах еды. Что-то горячее в тарелке, на подставке в нескольких дюймах от моей головы. Вроде разварившиеся похлебки. «О, боги! Какой аромат!» Я вскочил так поспешно, что у меня закружилась голова, и я едва не потерял сознание. «Еда! И к дьяволу все остальное!» Я ел, как изголодавшийся зверь, которым себя и чувствовал. Я еще не закончил, когда дверь распахнулась внутрь. Взорвалась внутрь, со звоном ударившись о стену. В помещении протопала огромная темная фигура. Я так и замер, не донеся ложку до рта. И эта штука-человек... Оно отошло в сторону, подняв меч. За ним последовали четверо имперцев, Но я едва заметил их, — так заворожил меня великан. Это все же был человек, но самый могучий из всех, кого я видывал, и двигался он при всем в своем весе легко, как эльф. Имперцы парами встали по обе стороны двери, взяли на караул. «Что?» — возмутился я, намереваясь смеяться гадом в лицо. «А где фанфары и барабаны?» Я предположил, что сейчас встречусь со своим тюремщиком. Так оно и оказалось. В камеру вошла шепот. Ее появление поразило меня еще больше, чем торжественный вход великана-телохранителя. Предполагалось, что она удерживает западную границу равнины. Если только... Нет, и думать немыслимо. Но червь сомнения все же глодал мою душу. Новостей я не слыхивал давно. «Где бумаги?» — осведомилась она без всяких предисловий. По моей физиономии расползлась улыбка. «Я преуспел. Остальных еще не поймали, но возбуждение быстро схлынуло. За шепот вошли еще несколько имперцев. На носилках они несли ворона и грубо свалили его на койку напротив моей. Гостей тут принимают знатно. Очень шикарная клетка. Есть даже где ноги размять». Я восстановил ухмылку. — Ну, не надо сразу такие вопросы задавать, а то мамочка рассердится. Помнишь, что случилось в последний раз? Шопот всегда была очень спокойна. Даже ведя войска повстанцев, она никогда не проявляла своих чувств. — Твоя смерть может оказаться очень неприятной, — напомнила она мне. — Мертвым все равно. Ее бесцветные губы медленно изогнулись в улыбке. Шепот и так-то была не слишком симпатична, и гнусная улыбочка ее отнюдь не украшала. Мысли ее я уловил. В глубине моего рассудка что-то верещало и билось, как обезьяна на костре. Я сопротивлялся голосу ужаса. Вот теперь самое время действовать как настоящему члену черного отряна. отряда. Тянуть время, пусть остальные уйдут подальше. Похоже, шепот читала мои мысли. «Далеко они не уйдут», — сообщила она, все так же улыбаясь. «От колдовства они могут спрятаться, а вот от гонщих вряд ли». Сердце мое ушло в пятки. Курьер появился точно по волшебству. Он сообщил что-то шепот, так и внуло, и повернулась ко мне. «Сейчас я пойду их ловить, а ты в мое отсутствие припомни, Хромова. Когда я получу от тебя все, что хочу, я ведь могу тебя и ему отдать». И снова эта улыбка. «Да уж, дамы ты никогда не была», — ответил я, прав дрожащим голосом и в ее удаляющуюся спину. За хозяйкой последовал ее зверинец. Я проверил состояние ворона, без изменений. Я лег на койку, закрыл глаза, попытался очистить рассудок от мыслей. Один раз, когда мне требовалось связаться с госпожой, этот прием уже сработал. Где она? Я знал, что недалеко. Прошлой ночью я ощутил ее присутствие. Но сейчас что за игру она затеяла? Она сказала, что не уделяет этому внимания. Но есть внимание, а есть внимание.